поблескивающими карими глазами и крепким рядом белых цельных зубов. И самое сильное воображение не помогло бы представить, каким он будет в старости. На всех хватало у него внимания. Похлопывая по плечу полнеющую добрую букей, он называл ее барнлинской мамой, предлагал за нее тосты, в ее лице за весь каракалпакский народ, пребывающий где-то на берегах аму и уговаривала ее не расстраиваться из-за того, что Казангапу пришлось покинуть стол ради работы. — Он мне и так надоел, — задорно отвечала Букей. — Свою укубалу Едыгей называл в тот вечер только полным расшифрованным именем — Уку-Баласы, дитё-совы. Совенок. Для каждого находилось у него доброе задушевное слово, в том тесном кругу все были для него родными братьями и сестрами, вплоть до начальника разъезда Абилова, тяготящегося службой мелкого путейного работника в Саразеках, и его бледной беременной жены Сакен, которая предстояла в скором времени отправиться в станционный роддом в Кумбеле». Едыгея искренне верил, что всё обстоит именно так, что его окружает нерасторжимо близкие люди, да и как могло быть иначе, стоило среди песней на миг зажмурить глаза, и представлялась огромная заснеженная пустыня срозеков и горстка людей в его доме, собравшихся как одна семья. Но больше всего радовался он за буталипа и за Репу. Эта пара стоила того. зарипа и пела. И играла на мандалине быстро подбирая мотивы, сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звонкий, чистый. а буталип вел с грудной, приглушенной протяженностью. Пели задушевно, слаженно. Особенно песни на татарский лад. Их они пели «Алмак-салмак» взаимоотвечая друг другу. Песню вели они, а остальные им подпевали.